Глава 4. Когда доберёмся до улья, мне понадобится свежие войска, сказала Рин. Если снизим скорость обычного марша на 1/5, то всё равно доберёмся туда за 12 дней. Придётся время от времени огибать известные мугенские базы. Так будет дольше, но я предпочитаю сохранять наше появление в тайне, пока это возможно. Тогда у них будет меньше времени для подготовки. В её голосе звучало куда больше уверенности, чем Рин на самом деле чувствовала. Ей казалось, что говорит слишком писклявым голоском, хотя она едва себя слышала, так сильно стучала кровь в ушах. Теперь, когда она наконец-то получила желаемое, восторг испарился, сменившись нервирующей смесью истощения и страха. Первым вечером после начала похода из Рюдзиня они разбили лагерь в лесу. В шатре Рин собрался кружок солдат и офицеров. Катай, Джудень, Судзы, которые напряжённо наблюдали, как она расчерчивает карту толстыми линиями чернил. Её рука дрожала, и на пергамент капали брызги. Рин ещё сложно было писать левой. Она словно сдавала экзамен, к которому не подготовилась. Следовало бы наслаждаться этими минутами, но Рин никак не могла избавиться от ощущения, что она лишь самозванка. Самозванка. Она никогда прежде не возглавляла военный поход. Краткие вылазки в качестве командира цики всегда заканчивались катастрофой. Она не умела наладить снабжение такого масштаба, а что хуже всего, сейчас описывала стратегию атаки, но даже сама не была уверена, что из этого что-нибудь выйдет. А в голове звучал хохот Алтана. Глупышка, говорил он. «Наконец-то заполучила армию и теперь не знаешь, что с ней делать!» Она моргнула, изгнав призрака из головы. «Если все пойдет по плану, — продолжила она, — к следующему полнолунию Лэй-Ян будет нашим». Лэй-Ян был крупнейшим городом на севере провинции Петух. Рин проезжала там всего один раз в жизни, почти пять лет назад, когда вместе с караваном путешествовала на север, чтобы учиться в Сенегарде. Две речушки и несколько широких трактов, замощённых ещё в дни Красного императора, связывали с этим торговым городом десятки городков и деревень. По сравнению с любой столицей северных провинций, это был дешёвый и захудалый базар где-то на задворках, но в те дни он показался Рин самым оживлённым торговым центром, который она когда-либо видела. Катай называл сеть поселений вокруг Ляяна Ульем. Мугенские войска в той или иной степени контролировали все города на севере провинции Петух, но судя по перемещениям их армии, Лэй Янь служил центральным пунктом. Значит, было в этом городе что-то важное. По мнению КТЭ, скорее всего, какой-нибудь генерал высокого ранга, который, лишившись родины, теперь правил здесь. Или, как опасалась Ирин, здесь есть какое-то оружие, о котором они пока не подозревают. Возможно, мугенцы сосредоточили в Лэйяне запасы бочек с желтым газом, и никак не разузнаешь, так ли это. В этом и заключался корень всех проблем. Рин не хватало разведданных о Лэйяне. Она обновила карты с помощью детальных описаний окружающей местности, которыми снабдил ее Судзы, но и его познания на много месяцев устарели. Несколько железных волков были выходцами из Ляяна, но их рассказы о мугенских войсках сильно различались. Никакой пользы, скорее наоборот. Выжившие всегда давали негодные сведения, либо от страха преувеличивали угрозу, либо преуменьшали её в надежде, что освободительная армия спасёт их деревню. Рин выслала вперёд разведчиков, но им приходилось быть чрезвычайно осторожными. Если Мугенцев хоть как-то прознают о готовящейся засаде, это приведёт к катастрофе. А значит, Ирина оставалась только гадать о расстановке сил. До начала сражения у неё не было способа узнать, каковы возможности Мугенцев в Ллаяне. Э, как ты собираешься выманить их за ворота? поинтересовался Джудэн. Мы же не хотим устроить бой слишком близко к мирному населению. Конечно, это очевидно. Рин не могла понять, То ли он её недооценивает, то ли просто осторожничает. Теперь она всё воспринимала как вызов своей власти. Постараемся предупредить местных жителей, не выдавая своего местоположения. У Судзы есть кое-какие знакомства в городе, но придётся перестраиваться по ходу дела, добавила она, прекрасно понимая, что это просто ничего не значищая болтовня. Однако лучшего ответа у неё не было. Вопрос Джуддэня коснулся самой главной стратегической загвоздки, которую так и не разрешили, сколько бы Рин с Катом ни бились. Проблема заключалась в том, что мугенские войска в Лэйяне находились не в одном месте, где можно было бы легко устроить засаду и сжечь всех разом. Они были рассеяны по близлежащим деревням. Рин нужно было придумать, как выманить мугенцев на открытое поле битвы. В Худли легко было минимизировать жертвы среди населения. Основные войска мугенцев жили в лагере, а не в самом городе. Но все железные волки, кого бы она ни спрашивала, говорили, что мугенцы в Лайяне расселились по окрестностям. Они выработали странную оккупационную систему, похожую на симбиоз с хищником, и отличить цель от невинных жертв стало намного труднее. «Пока что мы не можем ответить на этот вопрос. Не хватает разведданных», — сказала Ринн. Сейчас главное подобраться как можно ближе к Лаяну, так чтобы нас не заметили патрули. Мы же не хотим, чтобы весь город взяли в заложники. Она вскинула голову. Всем ясно. Все кивнули. Вот и хорошо. Джудзин, выстави первые смену караульных. Есть, генерал. Джудзин встал. Остальные офицеры вышли вслед за ним, но Судзи так и остался сидеть на полу, скрестив ноги и откинувшись на вытянутые руки. В уголке его губ раздражающе торчало соломинка, словно осуждающий перст. Рин бросила на него настороженный взгляд. "В чём дело? Все твои планы ошибочны", ответил он. "Что что? Прости, мне следовало сказать раньше, просто не хотела, чтобы ты потеряла лицо". Она нахмурилась. "Если ты собираешься ныть? Нет, послушай". Судзу выпрямился, подался вперёд. и постучал пальцем по звездочке на карте, обозначавшей Лэй Ян. «Для начала ты не сумеешь провести армию по этим проселочным дорогам. Патрули расставлены на каждой тропе, а не только на главных дорогах, и ты сама знаешь, что тебе не хватит людей для прорыва обороны, если мугенцы будут готовы». «Но другого маршрута в обход нет, только эти дороги», — сказал Катый. «Ну, значит, вам просто не хватает сообразительности». По лицу Катая мелькнуло раздражение. Через густые леса не провезёшь телеги обоза, так что другого пути вы двое просто не хотите слушать никого, кому есть что предложить, Судзы выплюнул изо рта соломинку. Она упала прямо на карту, на тщательно нарисованные Ирин обходные пути. Я лишь хочу помочь, знаете ли. А мы обучались стратегии в Синегардии и знаем, что делаем, огрызнулась Ирин. Так что если у тебя нет ничего более полезного, кроме нытья о том, что наши планы дрянь, «Ты ведь знаешь, что наместник провинции обезьяна желает тебе провала», — прервал ее Судзы. «Что-что?» «В коалиции южан тебя не любят. Гужубай, Лиудай, да все. Они постоянно обсуждают тебя за твоей спиной. Да стоило мне только появиться, а меня уже пытались настроить против тебя. Это мужской клуб, принцесса, и ты в него не вписываешься». «А что же они обо мне говорили?» — спросила Рин, стараясь сохранять нейтральный тон. Что ты, глупышка, которая думает, будто 3 года в Синегарде и несколько месяцев в выполнении могут заменить десятилетия на полях сражений, спокойно произнёс Судзы. Что тебя не принимали бы в расчёт, если бы не твой маленький фокус с огнём, и что в Ляяне ты, скорее всего, погибнешь, потому как слишком глупа и не понимаешь, во что ввязалась. Тогда они избавятся хотя бы от одной занозы в заднице. Рин почувствовала, как кровь прилила к щекам. Ничего нового. "Слушай, Спирка, суд западался вперёд. Я на твоей стороне. Но кое в чём Гужубай прав. Ты не умеешь командовать армией, ты неопытна, тем более в войне такого рода. Но я знаю, как сражаться в таких битвах. И если уж ты затащила сюда моих людей, придётся тебе ко мне прислушаться". "Ты мне не приказываешь", сказала Рин. Если будешь действовать по этому плану, то погибнешь. Слушай, придурок, хватит, поднял руку Катай. Рен, просто послушай его хотя бы секунду. Ну он же, он пробыл здесь дольше нас. Если ему есть что сказать, мы должны выслушать. Катай кивнул Судзе. Продолжай. Спасибо. Судза откашлялся, как учитель перед лекцией. Вы оба всё делаете неправильно. Нельзя сражаться так, будто это война между двумя нормальными армиями в открытом поле и всё такое. Всё совсем по-другому. Это ведь освободительная война, что значит мелкие победы и обман. И всё это так прекрасно сработало у тебя в Худле, пробормотала Рин. В Худле меня прижали, признал Судзи. Как я и сказал, мы не можем победить на поле боя. У нас недостаточно людей, так что придётся довольствоваться малым. А тебе лучше учиться на моих ошибках. Так что же ты предлагаешь? спросила Рин, растерявшимся в себе уверенностью голосом. Теперь она уже внимательно слушала. Идти через лес. Я проведу через него твой драгоценный обоз. Тут повсюду есть тайные тропы, и мои люди могут их найти. Потом свяжемся с лидерами сопротивления в Лайяне, а сейчас у тебя недостаточно людей. Недостаточно людей? повторила Рин. Я могу. Я прекрасно знаю, что ты можешь спалить целой эскадроной одним махом спирка, но ты можешь действовать только на определённом расстоянии, причём как можно дальше от гражданских. Тебе не должно мешать мирное население. Могенцев нужно выманить подальше от людей, которых ты пытаешься спасти. А сейчас у тебя не хватит для этого солдат, и подозреваю, что ты и сама каждый раз содрогаешься, глядя на карту. Ринс неохотно признала, что Судзы весьма дальновиден. И ты можешь волшебным образом это исправить? спросила она. Не волшебным. Я бывал в всех деревнях. Там есть отряды сопротивления, крепкие люди, готовые сражаться. Просто кто-то должен их подтолкнуть. Ты говоришь о горстке крестьян с вилами, вставил Катей. Я говорю о дополнительной сотне человек. Чушь собачья, буркнула Рин. Я сам из этого района, сказал Судзы. У меня есть связи. «Я могу отвоевать, Лайян, но ты должна мне довериться. Сумеешь?» Он протянул Рин руку. Рин с Катой и Мазадачина переглянулись. «Это не ловушка», — теряя терпение, произнес Судзы. «Ну давайте же. Мне так же не терпится, наконец, попасть домой, как и вам». Рин помедлила, а потом пожала ему руку. И в этот момент полок шатра распахнулся. Внутрь шагнул часовой. «Могенский патруль!» Выдохнул он. В двух милях отсюда. Всем спрятаться, велел Судзы. По обеим сторонам дороги на полмили тянется лес. Пусть люди собираются и уходят. Нет, что за? Рин встала и схватила карты. Здесь я отдаю приказы. Судзы бросил на неё усталый взгляд. Так прикажи им спрятаться. Нет уж. Мы будем драться, сказала Рин. «У мугенцев всего один патрульный отряд, а у них армия. Да о чем тут спорить?» Но прежде чем она успела выкрикнуть приказ, Судзи высунул голову из шатра, сунул два пальца в рот и трижды свистнул, так громко, что в уши рин как будто вонзились ножи. Реакция ее поразила. Все железные волки разом скачили и начали собираться. Меньше чем за две минуты они скатали шатры, уложили оружие и скрылись в лесу. Следов они не оставили. Костры сравнялись с землёй, мусор прибрали. Даже дырки от кольев из-под шатров пропали. Ни один случайный прохожий не догадается, что когда-то здесь был разбит лагерь. Рин не могла понять, то ли она в ярости, то ли потрясена. "Ну что, по-прежнему рвёшься в бой?" поинтересовался Судзы. "Вот говнюк. Лучше собирайся. Да брось, у меня же есть бог." И нужна всего одна стрела, чтобы тебя убить, принцесса. Сейчас тебя никто не прикрывает, и я иду с ними. С горящими щеками Рин приказала людям Джуденя сниматься с места и скрыться в лесу. Они бежали, продираясь сквозь ветви, которые оставляли на голой коже тысячи крохотных порезов, а потом наконец-то остановились и забрались на деревья. Рин никогда не чувствовала такого унижения. Она скрючилась на ветке рядом с Судзы, выглядывая сквозь листву приближающийся патруль. Таков был план Судзы дождаться, пока мугенсы уйдут. Конечно, он не собирался идти в атаку, это было бы самоубийством. На занятиях по стратегии они учили необходимые предпосылки для успешной вылазки, и сейчас не было ни одной. У них не было ни артиллерии наготове, ни чётких линий связи, ни видимости сигналов для всех солдат. Отступив в лес, они только рассеялись и потеряли управляемость, и теперь Рин оказалась в ловушке. Её пламя легко могло выйти из-под контроля. Через несколько минут Рин увидела проезжающий по главной дороге мугенский патруль. На поляне мы могли бы их убрать, прошептала она Судзы. И почему? Он закрыл ей рот ладонью. Смотри. Теперь патруль скакал в поле зрения. Рин насчитала 20 человек. Они ехали на лоснящихся боевых конях, явно откормленных украденным из голодающих деревень зерном, и ехали медленно, словно осматривали покинутый лагерь. «Ну, давайте же», — пробормотал Судзы, — «проезжайте». «Бессмысленно», — подумал Арин. Ее солдаты проворны, но не настолько. Десяти минут недостаточно, чтобы собраться и уничтожить все следы от лагеря. И, конечно же, не прошло и минуты, Как капитан патруля что-то выкрикнул и указал на землю. Рин не поняла, что он там увидел. След ноги, дырку от колышка, забытый ремень, но это не имело значения. Их раскрыли. А теперь смотри. Судзи снова сунул пальцы в рот и свистнул теперь дважды. Железные волки осыпали поляну стрелами, и прицел был точным. Половина мугенцев свалилась с лошадей. Другая половина попыталась удрать. Но в воздухе про свистела новая порция стрел, врезаясь в глотки, виски, рты и глаза. Трое оставшихся патрульных рванули обратно по дороге, но их сразила последняя группа стрелков, которые прятались в миле от того места, где засела Рин. Ну вот и последние. Судзи спрыгнул с дерева и протянул руку Рин, помогая спуститься. Разве плохо? В этом не было необходимости. Рин отвергла протянутую руку и спустилась самостоятельно. Левую руку покалывало от напряжения. Она разомкнула пальцы и полетела вниз, чуть не плюхнувшись на задницу, но быстро поднялась. Мы могли бы разделаться с ними сразу и не пришлось бы прятаться. Сколько, по-твоему, у них человек? спросил Судзи. Человек 20, может, 30, я не. И из скольких, по-твоему, мы застрелили? Ну, вроде всех, но. И сколько у нас погибших? Ни одного, пробормотала она. А мугенцы в улье узнают о нашем приближении? Нет. Ну вот, самодовольно заявил он. А теперь скажи, что в этом не было необходимости. Рин хотелось дать ему пощёчину, чтобы стереть с его лица это выражение. Прятаться не было необходимости, мы могли бы просто разделаться с ними. И что, дать им дополнительный день, чтобы укрепили оборону? Как только мугенский патруль понимает, что назревает стычка, они первым делом отправляют одного солдата назад с рапортом. Она нахмурилась. Этого я не знала. Конечно, не знала. Ты бы сожгла большинство мугенцев прямо на месте. Отлично, но лошадь тебе не догнать. Ни один из нас не бегает быстрее их лошадей. Достаточно один раз всполоховать, и растеряешь все преимущества внезапности. Но это же нелепо, возразила она. Мы же не можем скрываться всю дорогу до Льяна. Верно, но лучше скрываться хотя бы до первого сражения. Такие крохотные стратегические преимущества играют немалую роль. Не думай об идеальной стратегии, подумай о мелочах. Каждый день и каждый час на счету. Лучше скрывать своё приближение как можно дольше. От этого зависит разница между двумя убитыми и двадцатью. Я поняла, смягчилась Ирина. Она была не настолько упряма, чтобы не признать свою неправоту, но было неприятно осознавать, что она рассматривает только идеальную стратегию. Она к этому привыкла. Мелочи были не особо важны, когда вся стратегия сводилась к пылающему огню. С горящими щеками она отряхнула листву со штанов и произнесла слова, которые жаждал услышать Судзы. "Ладно, твоя взяла. Ты прав". Он довольно улыбнулся. Мы занимались этим годами, принцесса, могла бы и заметить. Они устроили лагерь в 2 милях к югу от того места, где встретили патруль, под прикрытием такого густого леса, что дым от костров рассеивался в листве, не успевая подниматься в небо. Но Рин всё равно установила строгие ограничения: не больше одного костра на семерых, и когда утром они снова отправятся в путь, все следы следует затоптать и тщательно скрыти листьями и землёй. На ужин ели жалкие кукурузные хлебцы вотоу и пустую рисовую кашу. Наместник провинции Обезьяна позволил Рин взять из Рюдзиня только мешки с самой залежалой провизией, заявив, что если поход провалится, Рюдзинь, по крайней мере, не будет голодать. Рин не стала напирать, ей не хотелось злоупотреблять везением. Однако железные волки питались подозрительно хорошо. Рин не знала, откуда они берут нужные ингредиенты, но от их дымящихся котёлков поднимался аппетитный пар. Может, они украли дополнительный провиант в Рюдзини? Судзы станица, он такой. Если тебя это беспокоит, просто спроси у них, сказал Катай. Это глупо, пробормотала Рин. Я не собираюсь из-за этого суетиться. Но Судзы уже шёл в их сторону, держа в обеих руках дымящиеся бамбуковые плошки. При виде их скудной трапезы его глаза сверкнули, а губы изогнулись в усмешке. «Выглядит аппетитно!» Рин впилась пальцами в вот-тоу. «Нам достаточно!» Судзи сел напротив и поставил плошки на землю. «Вы так и не научились добывать себе еду?» «Уж, конечно, научились, просто поблизости нет ничего съедобного». «Правда?» Судзи поднял бамбуковую крышку. А вот смотрите, побеги бамбука и бамбуковые куропатки. Сварить, добавив немного соли и уксуса, и будет у вас ужин из трёх блюд. Но поблизости нет бамбука, заметил Катай. Точно, мы собрали его по пути. Рядом с рудзинем есть бамбуковая роща, вы разве её не видели? Там полно молодых побегов. Нужно набивать мешок, как только увидите что-нибудь съедобное. Первое правило на марше. От запаха куропатки и урин потекли слюнки. Она с жадностью уставилась на плошки. А как вы поймали птиц? А это легко. Если есть лепёшки для наживки, сорудить ловушку проще простого. Расставляем несколько штук ночью, а утром уже можно похрустеть крылышком куропатки. Я вас научу. А это что? Рин показала на что-то жёлтое и вязкое под бамбуковыми побегами. Бананы бадзяо. Вкусные. Ты что, никогда раньше их не ела? С недоумением покосился на неё Судзи. Они повсюду тут растут. Мы думали, что они ядовитые, признался Катей. У некоторых людей в Рюдзиня от них начинались колики, так что с тех пор мы их избегаем. Да нет, это только когда они незрелые. Если трудно судить по цвету, видите, тёмно-коричневый. Нужно очистить и понюхать. Если пахнет кислятиной, выбрости. Никто из ваших солдат об этом не знает? В нашем лагере никто. Невероятно, сказал Судзи. «Наверное, через несколько веков такие мелочи начинают забываться». Рин ткнула в нечто напоминающее черные перезревшие бобы. «А это что?» «Пчелы», — как ни в чем не бывало, произнес Судзы. «Вкусны в жареном виде, главное — вытащить жало». Рин потрясенно уставилась на него. «Не могу понять, ты шутишь или нет?» «Не шучу». Он взял одну пчелу и показал поближе. «Видишь, самое вкусное — ноги. Они впитывают масло». Он закинул пчелу в рот и громко захрустел. «Вкуснятина! Хочешь?» «Нет, спасибо», — пробормотала Рин. «Ты же южанка, я думал, ты ешь все подряд». В Тикане никогда не ели насекомых. Он засмеялся. «Тикане не самый бедный городок на юге. Понятно, почему ты никогда не голодала по-настоящему». Рин пришлось признать, что это правда. Она много вечеров чувствовала себя голодной и в Тикане, и в Академии в Синегарде, но лишь потому, что ей отказывали в пище, а не из-за нехватки еды. Даже в разгар Третьей опиумной войны, когда жители империи дошли до такого отчаяния, что ели кору с деревьев, Рин питалась армейскими пайками как минимум дважды в день. А как же иначе? В самые тяжёлые времена первыми кормят солдат, а всем остальным остаётся только умирать. Рин так давно полагалась на возможности империи, за которую сражалась, что так и не научилась самостоятельно добывать пропитание. «Я не хочу тебя оскорбить, просто говорю, как есть». Судзы протянул Рин плошку с пчелами. «Хочешь попробовать?» Пахли они соблазнительно. В животе у Ринза урчало и очень громко. «Ешь давай», — ухмыльнулся Судзы. «У нас еды с избытком». На заре они продолжили поход, держась по обочинам дороги, в готовности спрятаться в лесу при первом же сигнале высланных вперёд разведчиков. Тем взяли чуть более быстрой, чем накануне. Рин хотелось направиться прямо к Улью, но Судзи зигзагом начертил на карте обходной маршрут, по которому они обогнут главное скопление противника и доберутся до центра только под конец. Но тогда они точно узнают о нашем приближении, сказала Рин. Разве весь смысл не в том, чтобы нагрянуть в Лэй Янь внезапно? Судзы покачал головой. Нет, максимум дней через 5 они узнают, что мы здесь. Дольше мы не сумеем держать своё приближение в тайне, так что лучше нанести несколько хороших ударов, пока можем. Тогда какой смысл во всех этих мерах предосторожности? Сама подумай, принцесса. Они знают, что мы приближаемся, но это всё, что они знают. Они не знают, сколько нас. Может, нас всего 10, а может и миллионная армия. Они понятия не имеют, чего ожидать, по какому суставу мы нанесём удар. Попробуй к такому подготовиться. Конечно, в Сенегарде Рин учили думать как враг, но она всегда считала, что это важно при стратегии доминирования. Каков лучший вариант врага в текущих обстоятельствах и как к нему подготовиться. Но она не особо размышляла о том, что так занимало Судзы. страхе, осторожности, тревоги и рациональности. Однако в войне с неясными и неравными силами именно это стало первостепенным. Так что когда коалиция Южан наталкивалась на мугенских солдат, люди Рин либо скрывались в лесу, наблюдая, как те проходят мимо, если мугенцы ничего не замечали, либо железные волки прибегали к той же тактике, что и в первый раз. А когда армия проходила мимо оккупированных деревень Делали почти то же самое. Осторожно выжидали или наносили удар малыми силами, чтобы добиться незначительных тактических целей, не вступая в настоящее сражение. Через 8 дней после многочисленных схваток Рин уже знала все излюбленные приёмы Судзы. Почти все они основывались на хитрости, и некоторые были гениальными. Железные волки обожали подстерегать небольшие отряды мугенцев всегда по ночам и в разных местах. Когда мугенцы возвращались с более крупными силами, партизан уже и след простыл. Устраивая засады, они притворялись нищими крестьянами и деревенскими пьяницами. Специально разбивали фальшивые полевые лагеря, чтобы привлекать патрули. Больше всего Судзы любил одну уловку: Он посылал на поля рядом с лагерем Мугенцев отряд Железных волков, состоящий только из разодетых в самые кричащие и смелые наряды девушек, и, конечно, их немедленно пытались изнасиловать. Но девушек с ножами и огненными ракетами уложить куда труднее, чем обычную добычу мугенских солдат. Ты обожаешь притворяться слабоком, заметила Рин. Это всегда работает? Почти всегда. Мугенцев страшно привлекают лёгкие цели. И они до сих пор ничему не научились? Насколько я заметил, нет. Понимаешь, они же задиры. И ожидают увидеть перед собой слабока. Они так убеждены, что мы примитивные, трусливые животные, что даже не удосуживаются в этому сомнеться. Им не хочется верить, что мы способны дать сдачи, вот они и не верят. Но ведь мы и правда по-настоящему не даём сдачи, сказала Рин, просто досаждаем им. Судзы понимал, что она не в восторге от такой осторожной кампании. Они сражались в полсилы, провоцируя из-за угла вместо того, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Такая тактика шла вразрез со всеми принципами, которым её учили. Рин учили побеждать, причём так, чтобы предотвратить возможную контратаку. А Судзы заигрывал с победой, но никогда не доводил дело до конца. Оставлял все шахматные фигуры на доске, словно собака закапывающая кости, чтобы полакомиться ими позже. Однако Судзу упорствовал в убеждении, что она по-прежнему мыслит неверно. У тебя нет нормальной армии, ты не сможешь войти в Лайяны и разделаться с врагами, как когда дралась за республику. Нет, могу, возразила Рин. У тебя хорошо получается в 9 случаях из 10, принцесса. А потом случайная стрела или копье найдёт путь к твоему виску, и твоя удача закончится. Не рискуй, действуй осторожно. Я ненавижу постоянно убегать. Мы не убегаем, ты не понимаешь. Мы просто путаем им все планы. Задумайся о том, как изменятся все твои расчёты, если бы ты была на той стороне. Придётся изменить расписание патрулей в ожидании атак, но ты всё равно не сумеешь предугадать, когда они произойдут. Это действует на нервы. Не зная, что тебя ожидает, ты не сможешь толком отдохнуть или выспаться. Как твой план в том, чтобы утомить их до смерти, вставил Катай. Разложение войск отличное оружие, ответил Судзы. Не стоит его недооценивать. Я и не собираюсь, сказала Рин. Но выглядит так, будто мы постоянно отступаем. В том-то и дело, что возможность отступать есть только у тебя, а у них нет. Они застряли в оккупированных поселениях, потому что не могут их отдать. Попытайтесь об этом задуматься вы оба. Ваша модель войны больше не годится. В Сенегарде вас учили вести крупные подразделения в масштабные битвы, но такого больше нет. Можно только нападать на изолированные группы снова и снова и мешать им укрепляться. Приходится сражаться мелкими отрядами с широкими возможностями, а крупных сражений в открытом поле нужно избегать как можно дольше. Всё это полное безумие. Кат и закатил глаза, а его лицо приобрело слегка напуганное выражение, как бывало всякий раз, когда он размышлял над новой концепцией. Рин почти слышала, как скрежещет его мозг. Противоречит почти всему, что говорили о военном деле классики. Не совсем, сказал Судзи. Какова главная теорема войны у Сунь-цзы? Покорять врага, не вступая в сражение. Машинально отозвался Катай. Но это же не применимо к А что это значит? перебил его Судзы. Это значит, что нужно победить врага, показав ему безусловное превосходство. Не терпеливы откликнулась Рин. Если не в численности, то в технологиях и позиции. Нужно заставить врага осознать, насколько он жалок, чтобы он сдался без борьбы. Избавить свои войска от сражения и занять поле битвы. Проблема лишь в том, что они ни в одном смысле не выглядят жалкими по сравнению с нами, так что ничего не выйдет». «Но Сунь-Зы имел в виду совсем другое». Судзы выглядел раздражающе самодовольным, как учитель, ожидающий, когда же, наконец, недалекий ученик найдет правильный ответ. «И что же, половина текста написана невидимыми чернилами?» потерял терпение Катай. Судзы поднял руки. Слушайте, я ведь тоже был в Синегарде. Я знаю, как работает ваш мозг. Но вас готовили к нормальной войне, а это не такая. Тогда будь добр, объясни, какая же она, сказал Катай. Ты не сумеешь разом собрать превосходящие силы, так что приходится действовать потихоньку. Стремительные операции, ночные вылазки, хитрость, внезапность и всё такое, то, чем мы сейчас и занимаемся. Вот как можно получить выигрышную позицию или как там ещё назвал Б это Сунь-цзы. Судзы сдвинул ладони как клещи. Вы налетаете на врага как муравина на раненую крысу, расчленяете его по крохотным кусочкам. Никогда не сражайтесь в полную силу, просто истощайте врагов. Проблема Синегарда в том, что там учат драться с древним врагом. Всё рассматривается глазами красного императора, но больше этот метод не работает. Не сработал против мугенцев, даже когда у вас была армия. Более того, в Сенегарде считали, что враг будет чужеземным завоевателем. Судзух мыльнулся. Там не учили, как иметь дело с мятежом. Вопреки изначальному скептицизму, Рин пришлось признать, что тактика Судзы работает. И они продолжали в том же духе. Чем ближе они подбирались к Лаяну, тем больше получали разведданных и припасов. При этом мугенцы в Лаяне, судя по всему, так и не узнали об их приближении. Судзу планировала атаки так, чтобы даже выжившие мугенцы не сумели доложить, сколько было нападавших 10 или 20, и размер армии никто не знал. А если Ирин приходилось вызывать огонь, она заботилась о том, чтобы не оставлять свидетелей. Но удача не могла длиться вечно. Тактика Судзы годилась для небольших целей – деревушек с не более чем пятью-десятью мугенцами в обороне. Однако Лэйян был одним из крупнейших городов провинции. Все больше сведений указывало на то, что там тысячи мугенцев. Нельзя обмануть многотысячную армию примитивными трюками. Рано или поздно придется столкнуться с врагом лицом к лицу и дать бой.